Низкая инфляция. Урок номер 24. Низкая инфляция начала 21 века с л е д с т в и е быстрого роста и устойчивости демократий. Это только кажется, что большинство экономических сюрпризов, то есть ситуаций, когда происходящее сильно отличается от прогноза, негативны. Первые 10 лет 21 века Экономисты во всем мире ждали более высокого роста цен, чем оказывалось на деле. Ни макроэкономический кризис развивающихся стран в 1997-1998 годах, ни сначала выросший, а потом лопнувший интернет-пузырь, ни последовавшая американская рецессия, ни высокие темпы роста по всему миру – последние годы не оказали существенного влияния на рост цен. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов еще сильнее его замедлил. Инфляция снизилась буквально повсеместно. К середине второго десятилетия ничего не изменилось, хотя американская экономика росла без перерыва уже шесть лет. Инфляция оставалась очень низкой. Когда корабль приходит в порт в назначенный срок, дело может быть в умении капитана, но, возможно, просто море было спокойным, а ветер попутным. В начале 21 века мировая экономика росла очень быстро. Быстрый рост сам по себе не снижает инфляции. Бывает, что он ее сдерживает через канал, который в хорошие экономические времена просто незаметен, через политику. Жители быстрорастущих экономик не требуют от правительств немедленных усилий по борьбе с безработицей, и, значит, денежные власти имеют возможность делать то, что предписывает теория, а не то, чего требует политическая конъюнктура. Тем более, что политика центральных банков в наше время очень сильно завязана на доверии граждан. Граждане должны не просто верить тому, что говорят денежные власти. Они должны верить, что власти политические не станут вмешиваться в борьбу Центрального банка с инфляцией. Наиболее распространенное объяснение длительного периода низкой инфляции – Состояло в том, что центральные банки выучили уроки 1970-х. Во-первых, забыта сама идея о том, что с помощью денежной политики можно повлиять на реальные переменные – занятость, выпуск, потребление в средней или долгосрочной перспективе. Сейчас центральные банки отвечают только за изменение уровня цен. Во-вторых, они стали более независимыми от политиков – В-третьих, по сравнению с 1970-ми, центральные банки занимаются своим делом более ответственно. В 21 веке они реагируют на шоковые раздражители быстрее. Например, в 2004 году политика денежных властей в мире была чрезвычайно экспансионистской. процентные ставки и в США, где ставки определяются Федеральной резервной системой ФРС, и в еврозоне, где за инфляцией смотрит Европейский центральный банк ЕЦБ, были на рекордно низком уровне 1 – 1% в год. Однако с тех пор центробанки действовали решительно. В 2006 году ставки, по которым можно было занять УЦБ, составляли 5,25% в США и 3,50% в Европе. А после начала мирового финансового кризиса в 2008 году снова упали практически до нуля. Потом, как только острая фаза кризиса прошла, руководство основных центробанков столкнулось с сильным давлением со стороны бизнес-сообщества и аналитиков. Как можно держать ключевые ставки около нуля при начавшемся росте? Как можно делать ключевые ставки фактически отрицательными, покупая на печатаемые деньги ценные бумаги на рынке? Инфляция должна вырасти. Руководители крупных хедж-фондов не просто предсказывали инфляцию – в соответствии со своими собственными прогнозами, дешевые деньги всегда ведут к росту цен, они поставили огромные деньги на то, что инфляция в США существенно вырастет. И эти огромные деньги потеряли, потому что ФРС, американский Центробанк, не поддался давлению алармистов и продолжал политику дешевых денег еще много лет. Лишь в 2015 году началось медленное осторожное повышение ставок. Бен Бернанке, принстонский профессор-специалист по денежной политике времен Великой Депрессии, хорошо понимал, что выход из кризиса может занимать много лет, даже если выпуск и занятость растут, и пока инфляции нет, можно продолжать политику дешевых денег. Джанет Йеллен Другой экономист с безупречной академической репутацией, сменившая Бернанке на посту председателя ФРС, твердой рукой проводила ту же политику. Уроки центробанков. Вопрос о том, откуда берется инфляция, для экономистов давно закрыт. Это результат денежной политики. Точно так же не обсуждается всерьез вопрос, может ли денежная политика повлиять на реальные переменные, прежде всего занятости потребления, в долгосрочной перспективе. Не может. Так было не всегда. До 1970-х годов прошлого века правительства верили, что печатая деньги можно добиться не только краткосрочного увеличения занятости и выпуска, но и сохранять это увеличение в течение нескольких лет. Это заблуждение играло не самую важную роль вплоть до окончания в 1973 году действия Бреттон-Вудской системы ф и к с и р о в а в ш и е обменные курсы и, значит, о г р а н и ч и в а в ш и е возможности печатного станка. Если у страны фиксированный обменный курс, она не может самостоятельно определять, сколько денег печатать, потому что вынуждена подстраиваться под зафиксированный курс. У страны, обменный курс к о т о р ы й зафиксирован относительно доллара, нет суверенитета в области денежной политики. Зафиксировав курс, Центральный банк вынужден подстраивать денежную политику так, чтобы курс соответствовал зафиксированному значению. Но после 1973 года обменные курсы основных валют перестали быть фиксированными, и правительства стали вовсю эксплуатировать так называемую кривую Филлипса – зависимость между инфляцией и занятостью. Чем выше инфляция, тем выше занятость. Об этом, во всяком случае, говорили данные развитых экономик после Второй мировой войны. Однако в 1970-е этот рецепт, печатая деньги и получая снижение безработицы, перестал действовать. Быстро растущие цены и продолжающаяся безработица показали, что зависимости описанной кривой ф и л и п с а больше нет. Устанавливая цены, компании ориентируются не на текущие показатели денежной политики, а на те, которых они ожидают. Теория естественного уровня безработицы, разработанная независимо чикагским экономистом Милтоном Фридманом и Эдмундом Фелпсом из Еля, помогла сформулировать урок «Денежная политика – например, снижение ключевой ставки Центральным банком, может оказывать продолжительное влияние на реальную экономику только тогда, когда экономика не находится в равновесии. Влияние будет заметно только тогда, когда потенциальный выпуск или то, что эта экономика могла бы производить в тех же условиях, превышает реальный. Еще более ценным был следующий вывод. Единственное, чем может и должен заниматься Центральный банк – сдерживать инфляцию. А теория межвременной несостоятельности денежной политики Финна к и д л е н д а и Эдварда Прескота из Университета Карнеги Меллана в США подтвердила то, что давно знали практики. Для борьбы с инфляцией Центральный банк должен быть независимым от политических властей. В середине 1980-х, устав от постоянного повышения цен, большинство стран последовало рекомендациям экономистов, и результаты оказались действительно впечатляющими. В развитых странах инфляция, которая 20 лет назад составляла 9% в год, в начале 21 века – удерживается на уровне 2%. Еще больше впечатляют достижения развитых стран. Со среднего значения в 30% в начале 1980-х инфляция упала до 5-6% в в 2000-2005 и до 3-4% в 2005-2015. В 1990-1994 годах Средний уровень инфляции превышал 230% в Латинской Америке и 360% в переходных экономиках. Всего 10 лет спустя средняя инфляция в обоих регионах не превышала 10%. К 2015 году темпы инфляции в развивающихся экономиках были ниже 5%. если все дело в умениях центробанков и организации их работы, им есть чем похвастаться. Следуя примеру Новой Зеландии, взявшей новую практику на вооружение в 1990 году, многие страны начали использовать прямое таргетирование инфляции, при котором заранее объявляется тот уровень, к которому будет стремиться Центральный банк. Впрочем, даже главный энтузиаст таргетирования Ларс Свенсон из Стокгольмской школы экономики признает, что на практике центральные банки, придерживающиеся этой политики, следят также и за реальным выпуском, особенно если он ниже потенциального уровня. Основной инструмент политики Центробанка в случае инфляционного таргетирования – номинальная ставка процента и, конечно, прогноз. Центробанк Новой Зеландии публикует предсказания инфляции с 1998 года, а с 2 0 0 5 Центробанк Норвегии стал публиковать трехгодичные прогнозы. В конце первого десятилетия 21 века большинство Центробанка в мире перешло на практику среднесрочных прогнозов. Однако прогноз прогнозом, но банкиры предпочитают не давать клятвенных обещаний, поскольку оптимальная политика может потребовать определенной коррекции курса. Так что перед очередным заседанием, на котором денежные власти решают, стоит ли менять процентную ставку, участники рынка пытаются угадать, какое будет принято решение. Замечено, скажем, что перед каждым повышением ставок Европейского Центрального Банка его первый председатель Клод Трише употреблял слово «бдительность». В развитых странах, где у денежных властей есть сложившаяся репутация, они могут слегка отклоняться от объявленных цифр, не боясь вызвать инфляционные ожидания, но для банкиров в развивающихся странах репутация намного важнее, чем некоторый разрыв между потенциальным и реальным выпуском. Если компании и люди сочтут, что ЦБ недостаточно независим от политического давления, даже потенциально, все пойдет на смарку. Самый современный метод экономической политики основан На прозрачности. От ЦБ требуются двух-трехлетние прогнозы ключевых параметров и четкое исследование собственным прогнозам и на д о в е р и и экономических субъектов. Именно поэтому Россия долго не переходила к таргетированию инфляции. Независимость ЦБ, обеспеченная законодательно, была не так очевидна на практике. При инфляционном таргетировании последствия того, что ЦБ пожертвовал борьбой с инфляцией ради пожеланий популярного политического лидера, были бы особенно неприятными. К концу первого десятилетия XXI века эти страхи отошли на второй план, макроэкономическая политика была последовательно консервативной. К 2017 году российский Центробанк достиг своей цели – инфляция установилась на давно заявленной цифре в 4% в год. Конечно, угроза политического давления никуда не исчезла, однако такая угроза далеко не чисто российский феномен. Мировая инфляция и глобализация. Самое распространенное заблуждение по поводу инфляции – то, что она может быть вызвана высоким уровнем монополизации рынка. Но монополия – источник высоких, а не растущих цен. Это большая разница. Высокие цены и цены быстро растущие. То, что цены высокие сейчас, например, из-за того, что в экономике доминируют монополии, никак не объясняет то, что они быстро растут. Так происходит чуть ли не со всеми популярными объяснениями инфляции. Могут ли высокие цены на нефть привести к росту цен? На поверку оказывается, что и повышение цен на нефть может оказать только одномоментное влияние на цены в странах-импортерах. Чтобы повлиять не на уровень цен, а на инфляцию, то есть изменение уровня цен, необходимо, чтобы цены на нефть Росли постоянно Поэтому скачок в 2006-2008 годах Практически не сказался на инфляции в развитых странах То же относится и к последствиям глобализации В терминах Фелпса и Фридмана Глобализация меняет уровень потенциального выпуска в разных странах И делает политику денежных властей Более действенной в краткосрочной перспективе Пока экономика не находится в долгосрочном равновесии, денежная политика действует. Кроме того, усиление конкуренции на существующих и открывающихся рынках снижает цены, но это опять-таки сказывается на уровне цен, но не на долгосрочной инфляции. Лоуренс Болл из университета Джона Хопкинса, известный специалист по денежной политике, Указывает, что стремительный вход Китая и других развивающихся стран на международные рынки не может быть объяснением низкой инфляции первого десятилетия XXI века и по другим причинам. Приток сверхдешевых китайских товаров меняет относительные цены на р ы н к е а изменение относительных цен на товары и услуги может сопровождать практически любое изменение общего уровня цен. С таким же успехом этот приток мог бы сопровождаться и возросшей, а не низкой инфляцией. Для того, чтобы деньги играли какую-то роль в экономике, необходимо, чтобы в процессах обмена возникало трение. Чтобы ситуация становилась равновесной не мгновенно, как в теоретических моделях, а постепенно подстраивалась. Например, предприятия не имели бы возможности сразу же поднимать и опускать цены вслед за изменениями макроэкономической ситуации. Если бы компании могли мгновенно менять цены и зарплаты, то на каждый напечатанный Центробанком рубль они реагировали бы... небольшими изменениями. Никаких реальных последствий от печатания дополнительных денег не было бы, и это стало бы фактически просто небольшим изменением масштаба цен. Еще 50 лет назад, в 1968 году, Милтон Фридман предположил, что денежная политика и з м е н е н и е номинальных величин влияет на реальные переменные занятости и потребления, потому что компании и работники не одинаково реагируют на в н е з а п н о е и з м е н е н и е предложения денег. Часть фирм реагирует быстро, повышая цены, а часть медлит. Часть работников требует пересмотра своих контрактов немедленно, а часть просит повышения зарплаты через несколько лет. Казалось бы, очевидное соображение, но поиск механизма замедленной реакции оказался долог и труден. Неужели компаниям-производителям требуется несколько месяцев, чтобы обратить внимание на заявления денежных властей? Неужели работники не понимают, что когда Центробанк печатает больше денег, надо требовать повышения зарплаты? Неужели трудовые договоры настолько жесткие, что это мешает быстрой реакции экономических субъектов на изменения в денежной политике. Убедительного единого объяснения замедленной реакции экономических субъектов на изменения денежной политики до сих пор не существует. В самой современной теории приходится делать специальные предположения о поведении компаний и людей. Например, предполагать, что большинство экономических субъектов – не имеет возможности полноценно использовать информацию об изменениях денежной политики. Гарвардский профессор Кеннет Рогов видит жесткость в другом. Он связывает глобализацию и совпадающие с ней во времени снижения инфляции во всем мире через увеличение конкуренции и на рынке товаров, и на рынке труда, но иначе. рогов Считает, что усилившаяся конкуренция повлияла не только на уровень цен, естественно, в сторону снижения, но и сделала их значительно менее жесткими. Теперь, когда компании привыкли менять цены быстрее, у Центробанка меньше возможностей повлиять на экономику, и, значит, политики менее заинтересованы в давлении на него. Глобализация и изменившееся поведение компаний – становится дополнительной прокладкой, страховочным поясом экономики. Точно так же и долларизация, замещение собственной валюты американским долларом – своего рода страховка. Если граждане могут свободно замещать местную валюту долларами, даже краткосрочные эффекты от денежной экспансии становятся маловероятными – Что гражданам до того, что ЦБ напечатал еще рублей, если основные сбережения и большая часть расчетов у них в долларах? Значит, у политиков будет меньше стимулов печатать деньги. Получается, что глобализация, даже замерев на каком-то уровне, помогает снизить инфляцию в долгосрочной перспективе. Трудности впереди. если политический механизм по рогофу может объяснить влияние глобализации на снижение мировой инфляции то он же может сработать и в обратную сторону если в глобализующемся мире конкуренция снижает риск политического давления на центробанк то в мире растущего протекционизма дополнительным источником беспокойства становится как раз то давление которого точнее даже мысли, о котором боятся денежные власти. Например, инфляция в еврозоне осложняет жизнь Европейского Центрального Банка, которому, чтобы предотвратить слишком сильное падение доллара по отношению к евро, то есть снижение конкурентноспособности европейских товаров, нужно держать процентные ставки достаточно низкими. Точно так же борьба ФРС Американского Центробанка против инфляции одновременно поддерживает доллар, снижая привлекательность американского импорта. Во времена быстрого роста это не было проблемой, но при рецессии голоса тех, кто не принимая во внимание долгосрочных негативных последствий требует защиты отечественного производителя, звучат гораздо громче. Резкое замедление темпов роста китайской экономики, не самый вероятный, но возможный источник проблем для мировой экономики, оказало бы сравнимое влияние. Непосредственное его воздействие на инфляцию будет несущественным, но попытки защитить рынок от дешевеющих китайских товаров могут сделать Центробанки многих стран более чувствительными к политическому давлению. 40 лет назад казалось, что у инфляции много причин. Сейчас спроси любого макроэкономиста, и он ответит, инфляция – чисто денежный феномен. И, подумав, добавит, жаль только, что не все политики об этом знают.